Попробую пересказать ее вкратце. Ты, конечно, знаешь, что Беллафонт вбриск перессорился с другими английскими капитанами. Кейн заявился всей откровенностью. Насколько я слышал, он докатился до самого обыкновенного пиратства. Хок путовски усмехнулся. Да, болтает и такое. Но как бы там ни было, отправились мы на испанскую гриву и... Клянусь буркалами сатаны, зажили там среди островов точно королей. Мы вовсю грабили корабли, перевозившие серебро, и не пропускали ни одного галеона с сокровищами. Но потом появился боевой испанский корабль и право же достал нас как следует. Взрыв ядра отправил Белофон к его хозяину, сатане, а я, первый помощник, сделался капитаном. Там был один негодяй, французик по имени Ла Коста, который пытался перебежать мне дорожку. Я, не говоря худого слова, велел вздернуть его на реи, после чего поднял все паруса и двинулся к югу. От испанца мы ха-ха-ха улизнули и двинули на неволенщий берег за грузом черного дерева. Только, похоже, с гибелью Белофонта и Фортуна в конец от нас отвернулась. Мы попали в густущий туман и налетели на риф. А когда туман рассеялся, Нас сотнями окружили боевые каноа полно черных завывающих дьяволов. Мы дрались с ними добрых полдня, а когда наконец отогнали, выяснилось, что у нас вышел почти весь порох. Половина матросов лежали мертвее мертвых, а корабль себе раздумывал, не съехать ли с рифа, да не потонуть ли прямо у нас под ногами. Выбор у нас, сам понимаешь, был небогатый». То ли уходить на шлюпках в открытое море, то ли высаживаться на берег. Шлюпка же у нас оставалась всего одна, а остальные раскрошили испанские ядра. Кое-кто из команды погрузился в нее и погреб на запад, и больше мы их не видели. Ну а мы, оставшиеся, сколотили плоты и добрались до берега. Клянусь всеми силами Гадеса, это было чистое безумие. Но спрашивается, что нам еще оставалось? Джунгли так и кишели кровожадными дикарями. Мы сунулись было на север, надеясь разыскать один из тех фортов, куда приезжают охотники за, за рабами. Но дикари пригодили нам путь, и мы, делать нечего, повернули на восток. Мы пробивались с боем и дрались буквально за каждый шаг. И отряд наш, понятно, таял, как туман под солнцем. Поживились и дикари с копьями, и хищные звери, и ядовитые змеи. Брррр, жуть вспомнить. И вот настал день, когда джунгли поглотили последнего из моих людей, и я остался один. Каким-то образом я ускользнул от туземцев. Несколько месяцев я скитался в этих негостеприимных краях, один и только что небезоружный. Но в конце концов я вышел к берегу огромного озера, и поверишь ли, Соломон, Увидел перед собой стены и башни островного государства. Хок зло расхохотался. «Клянусь костями святых», — продолжал он, — «это верно выглядит точно по басенке сэра Джона Мандевилля. Перебравшись на острова, я обнаружил там довольно странный народец, которым к тому же правили еще более странные и совершенно безбожные расы. Ну а о том, что белого человека они ни разу до этого дня не видели, — Я уж и вовсе молчу. Когда-то в юности я одно время путешествовал вместе с компанией воров, которые успешно скрывали свой истинный промысел, жонглируя и выделывая всякие там фигли-мигли. Короче, я до сих пор сохранил некоторые навыки, и народ островов смотрел на меня, разенув Я оказался им богом. Всем без за исключением старого Агары, тамошнего жреца. Но даже и он не мог внятно объяснить людям, почему это у меня белая кожа. Они жутко почитали меня, и Агара втайне предложил сделать меня верховным жрецом. Я сделал вид, что вполне согласен, а сам давай прибирать к рукам разные его секреты. Сперва я побаивался старого стервятника, потому что он умел творить волшебство, по сравнению с которым вся моя ловкость рук была детской игрой. «Ну что ты будешь делать?» — народ ко мне так и тянуло. «Озеро, где они живут, называется Ньян... Ньяйна».